Эйнсли узнал в нем начальника тюрьмы Стюарта Фокса. За ним следовал Элрэй Дойл, который не отрывал взгляда от пола, словно не желал сразу увидеть то страшное, что ожидало его. Эйнсли краем глаза заметил, что Патрик Дженсен взял Синтию за руку. Очевидно, это означало утешение в ее скорби по родителям. Снова переведя взгляд на Дойла, Эйнсли еще раз невольно поразился контрасту между могучим здоровяком, каким он был в прошлом, и жалкой трясущейся фигурой, представшей перед ним сейчас. На Дойле по-прежнему были кандалы, из-за них он передвигался мелкими неуклюжими шажками. Двое тюремных надзирателей сопровождали его по бокам, сзади шел третий. Оба запястья Дойла были схвачены стальной клешней, одиночным наручником с длинной металлической ручкой, держась за которую шедший рядом надзиратель мог полностью контролировать руку заключенного, исключая всякую возможность сопротивления. Дойла облачили в свежую белую сорочку и черные брюки. При похоронах на него наденут пиджак в пару к брюкам. Его обритая голова поблескивала в тех местах, где был чуть ранее наложен электропроводящий гель. В конце концов Дойл поднял взгляд, и при виде стула глаза его округлились, лицо исказило гримаса страх. Он замер на месте и импульсивно сделал движение головой и телом, словно хотел отпрянуть, но длилось это какую-то секунду. Надзиратели по бокам тут же рванули на себя ручки клешней, и Дойл взвыл от боли. Потом все три охранника взялись за него, подтащили к стулу, и, несмотря на его тщетные попытки высвободиться, усадили на этот зловещий трон. Осознав бессмысленность сопротивления, Дойл принялся сверлить взглядом красный телефон, прикрепленный к стене справа, от электрического стула. Как каждый приговоренный к смерти, он знал, что это единственный путь, которым в последний момент могло прийти помилование от губернатора. Дойл так смотрел на аппарат, словно умолял зазвонить. Потом он неожиданно резко повернулся в сторону стекла, отделявшего комнату свидетелей, и начал что-то истерично выкрикивать. За звуконепроницаемым стеклом ни Эйнсли, ни остальные ничего не могли слышать. Они видели только искаженное злобой лицо Дойла. «Вероятно, последняя декламация из апокалипсиса», — подумал Эйнсли мрачно. В прежние времена в свидетельской комнате можно было слышать все происходившее в комнате казни благодаря микрофонам и динамикам. Теперь же свидетелям давали только выслушать, как начальник тюрьмы оглашает текст приговора, предоставляет последнее слово смертнику и заявление последнего, если он в состоянии говорить. Дойл прекратил истерику и стал пристально рассматривать лица в помещении для свидетелей, заставив нескольких из них беспокойно заёрзать в креслах. Когда же взгляд Дойла упал на Эйнсли, на лице его вновь появилось выражение мольбы, губы стали складывать слова, которые Эйнсли без труда разобрал. Помоги мне. Помоги мне. Эйнсли почувствовал, что на лбу у него выступила испарина. Зачем я здесь, спрашивал он себя. Я не должен в этом участвовать, чтобы не совершил Дойл Нельзя убивать его подобным образом. Но уйти Эйнсли не мог. По иронии судьбы, он и все остальные тоже превратились в узников тюрьмы. До тех пор, пока не свершится казнь Элрея Дойла. Тут, к счастью, дюжий надзиратель заслонил собой Дойла, и Эйнсли постарался отогнать от себя вздорные мысли. Для этого ему достаточно было напомнить себе, что Дойл только что сознался в зверских убийствах 14 человек.